Глава 17. Адетта ушла в долину ранним утром следующего дня. Я узнала об этом только потому, что зашла к ней перед тренировкой с Сером Холландом и обнаружила в её комнате служанку, снимающую с кровати постельное бельё. Я поняла, что произошло, ещё до того, как заговорила, спросив, где Адетта. Внезапная тяжесть в груди сказала, что момент, о котором она предупреждала, настал. Я не пошла в башню. Вместо этого отправилась в Стоунхилл, где жила её семья, и подоспела как раз к началу церемонии. Не потому ли так часто приходила в этот район и проводила время в храме Фанаса, что считала отдд ту своей семьёй. Я стояла в задних рядах среди скорбящих и удивилась, когда почувствовала, что ко мне подошли. Это были сэр Холланд и Эзра. Ни один из них не произнёс ни слова, когда подняли погребальный костёр. на котором лежала Адета, и стало видно худенькое тело, закутанное в саван. Они молча стояли рядом со мной, и их присутствие немного смягчило тяжесть в груди. Я не плакала, когда вынесли факелы и положили напропитанные маслом дрова. Не потому, что не могла, а потому что знала, Адета не хотела бы, чтобы я плакала. Она говорила, что я должна быть готова. И я была готова настолько, сколько это возможно. Пламя медленно поползло по дровам, колеблясь от солёного бриза, пока бледный саван не скрылся в огне. Тогда я развернулась и ушла, зная, что в царстве смертных от этой сумасбродной женщины ничего не осталось. Она вступила в страну теней, миновав толпы асфаделей, о которых говорил Эш. Я шла по берегу, уверенная, что Аддету радушно приняли в долине, и она наверняка уже там на что-то ворчит. Утром в день ритуала я проснулась с головной болью, которая не проходила, сколько воды я не заставляла себя пить. Тренировка превратилась в сущую пытку. Головная боль перешла в боль в челюсти и вызвала тошноту в желудке. Духота в башне не способствовала улучшению моего состояния. Сир Холланд кружил вокруг меня, на темной коже его лба блестели капли пота. Я устала следила за ним. Он бросился на меня, и я должна была с лёгкостью отразить его удар. Но мои движения стали медлительными. Его голая ступня угодила мне в подбородок. Из моих лёгких вырвался болезненный выдох, и я похромала назад. "Ты в порядке?" спросил сэр Холланд. "Да." Я согнулась, потирая подбородок. "Уверена?" Он подошёл ко мне, вытирая лоб тыльной стороной ладони. "Ты весь день неуклюжа." Я и чувствую себя неуклюжей, пробормотала я, выпрямляясь. На лице Сера Холланда отразилась тревога. Он окинул меня взглядом. Ты немного бледна. Он упёр руки в бока. Что происходит? Это из-за Адэтты? Меня кольнула грусть, но я покачала головой. После смерти Адэтты прошло 2 дня, и я раз 10 ловила себя на том, что направляюсь её навестить, прежде чем вспомнить, что её больше нет здесь. «Просто сильно болит голова, и с желудком нехорошо». «Челюсть болит?» Я нахмурилась. «Откуда ты знаешь?» «Ты трёшь лицо». «О, и правда». Я перестала тереть. «Челюсть побаливает», призналась я. «Может, подхватила какую-то хворь или заболел зуб?» «Может». Буркнул он, и я нахмурилась сильнее. «Ступай и до конца дня ничего не делай. Тебе нужно отдохнуть». Обычно я стала бы возражать и продолжила тренироваться, несмотря на недомогание. Но сейчас мне хотелось просто сидеть или лежать. Да, пожалуй, так и сделаю. Сэр Холланд кивнул, неловко помахав ему на прощание, повернулась к двери. Я принесу тебе кое-что, что может помочь, сказал он. Не хочу снотворного, заявила я, потянувшись к двери. Это не снотворное, К тому времени, как вернулась в свои покои, боль в животе усилилась. Я с трудом стянула себе одежду и натянула старую мужскую рубашку, которую когда-то бросили в прачечной. Она была мне велика и доходила до колен. Не такая лёгкая, как моя ночная, но у меня хватило сил только надеть её. Чуть позже в мою спальню постучали. Вошёл сер Холланд с чашкой и мешочком. Он протянул мне всё это, и я заглянула в тёмную жидкость, от которой шёл пар, и спросила: "Что это?" "Немного витекс, ромашки, фенхеля и вы и мяты", сказал он, задержавшись в дверях. "Это поможет". Я понюхала жидкость, подняв брови, и села на кровать. Сладкий, мятный, землистый запах. "Пахнет необычно". "Так и есть, но тебе нужно выпить всё и быстро". "Ладно. Ты же не хочешь, чтобы остыло?" Иа кивнула и сделала долгий глоток. На вкус не так уж плохо, но всё равно проглотить было довольно трудно. Сэр Холланд сел на край кровати и впирил взгляд в маленькое окошко, через которое лился солнечный свет. Знаешь, о чём я думаю? О том разговоре, когда спросил тебя, кто же ты. Да, я наморщила лоб. Ты назвал меня воином. Он кивнул с лёгкой улыбкой. Да, я думал об этом, о том, кого ты мне напоминаешь. Я почти боялась услышать. И кого же? Саторию. Я не сразу вспомнила, кто это. Девушку, которую так напугал бог, что она упала с утёса в печали и разбилась. Не знаю, была ли Сатория мифом или действительно жила когда-то, но я скорбилась. И с чего ты решил, что я могу спрыгнуть с утёса? Сатория не была слабой, Сера. То, что её напугал Бог, только часть её истории. Разве другая часть не про её смерть? На его лице появилось ироничное выражение. История этой юной девы не закончилась с её смертью. Понимаешь, тот, кто по сути стал причиной её смерти, считал, что влюблён в неё. Попрофе, если я ошибаюсь, сказала я, чувствуя, что головная боль уже уменьшается. Но он видел только, как она собирала цветы. Он не разговаривал с ней, Так с чего он решил, что влюбился в нее?» Сир Холланд пожал плечами. «Он увидел ее и влюбился». Я закатила глаза. «Он считал так, но это больше походило на одержимость». «Ты имеешь в виду после того, как он поговорил с ней?» Сир Холланд покачал головой. Я издала сдавленный смешок. «Прости, не понимаю, как можно стать одержимым девушкой, которую лишь видел собирающей цветы. Я хочу сказать, любовь с первого взгляда?» В это могу поверить, но только если они всё же поговорили. Я нахмурилась и задумалась. И даже тогда я бы сказала, что это была похоть, не любовь. Он усмехнулся и вытянул ногу. "Что ж, он стал одержим идеей вернуть её и быть с ней". У меня перехватило дыхание. Никогда не слышала эту часть легенды. Ему удалось? Его предупредили, что так нельзя, что её душа ушла в долину и она обрела покой, но он нашёл способ. Боги, я закрыла глаза, охваченная ужасом и печалью. Если Сатория была реальной, у неё уже забрали жизнь. Мне стало дурно от того, что у неё отобрали и покой. Это выпиющий произвол. Сатория восстала и не обрадовалась этому. Она была напуганной и несчастна. Бог не мог понять её уныния. То, что он сотворил, не сделало её лучше и не заставило полюбить его. Сир Холланд помолчал. Никто не знает, как долго длилась вторая жизнь Сатори, но в конце концов она умерла. Некоторые говорят, что она уморела себя голодом, другие уверяют, что она начала жить заново, но боролась со своим похитителем, несмотря на всё его могущество. Она была сильна, Сера. Она была воином и боролась, несмотря на горе от потери жизни в таком юном возрасте. Несмотря на утрату покоя и контроля, Независимо от того, что неравенство сил было не в её пользу. О, вот чем ты напоминаешь мне её, "О", прошептала я, допивая чай. "Что ж, неплохо. Я надеялась, что история Сатори всего лишь старая легенда". Допила. "Да. Хорошо. Может быть, небольшая सनливость, но не как отสนтворного", объяснил он, поднимаясь. А в мешочке есть ещё, если тебе понадобится. Нужно настоять травы в кипятке минут 20. Спасибо тебе. Было странно произносить эти слова. Не за что. Он подошёл к двери и остановился. Шера, всё будет хорошо. Отдохни. Как только он ушёл, я сделала, как он велел. Закрыла глаза. Барабанный бой в голове и бурление в желудке почти полностью прошли, как и предупреждал сер Холланд. От снадоби я почувствовала усталость, или по крайней мере расслабилась настолько, чтобы задремать. Не знаю точно, когда заснула, но спустя некоторое время боль прошла, и в висках и в челюсти, а желудок успокоился настолько, что я смогла надеть штаны и решила что-нибудь поесть. Не знаю, как рецепт этого снадобья, который оказался настоящим чудом, попал к Сиру Холланду. Наверное, я обниму его при следующей встрече. Наевшись, я почувствовала себя практически хорошо и пошла в ванную почистить зубы. Склонившись над маленьким умывальником, прополоскала рот. Ставя кувшин на узкую полку, я посмотрела вниз. Что за, прошептала я, уставившись на красные потёки в пене. Кровь. Я очень мало знала об избранных как мужского, так и женского пола. Но то ли любопытство, то ли беспокойство потянули меня на ритуал в Солнечный храм. Храм уже заполнили знать, богатые торговцы и землевладельцы. Благодаря бледно-розовому платью, которое я носила в тех редких случаях, когда мама желала меня видеть, во мне признавали одной из прислужниц королевы. Я легко двигалась среди людей, которые поднимались по широким ступеням. Как и весь двор, храм был выстроен из раскрошенных бриллиантов и известняка. Солнце заливало стены и шпили, сверкая в бриллиантовых вкраплениях. Наверху лестницы к колоннам крепились два больших факела. Серебристо-белое пламя слегка колыхалось на горячем ветру. Лавируя в толпе, я двинулась дальше к главному залу солнечного храма. Волоски у меня на затылке встали дыбом. Коридор был длинным и узким, с множеством закрытых дверей по бокам. И я представила, как за ними шуршата деяния жрецов. Я содрогнулась, вспомнив, что говорил Леш о внутренностях жрецов. Боги, это последнее, о чём мне следовало думать. Я подошла к входу в главный зал храма. Солнечный свет струился через стеклянный потолок, падая на кремовый с золотым пол. Я вошла в зал, сдерживая трепет. Здесь горели всего несколько десятков из сотен канделябров, расставленных вдоль стен. Я редко приходила в солнечный храм. Да и вообще в любой храм, но зал наполняла особая энергия, которая пропитывала сам воздух, которым я дышала, и потрескивала на моей коже, напоминая те разряды, которые чувствовала, прикасаясь к кешу. Скамьи уже были заполнены, и я, сняв капюшон, направилась к отгороженной колоннами нише. Ходить по солнечному храму в капюшоне знак неуважения, но это и привлекает слишком много внимания. Она остановилась около золотой колонны и перевела взгляд на возвышение. По полу и у подножия трона изготовленного из той же бриллиантовой крошки и известняка, что и весь храм, были разбросаны белые пионы. Спинка трона, вырезанная в виде солнца, поглощала лучи, льющиеся с потолка. По бокам трона стояли два солнечных жреца в безупречно белых одеяниях. Они безучастно смотрели в толпу, И у них был такой же измождённый вид, что и у теневых жрецов. Отведя от них взгляд, я заметила в передних рядах блестящие короны королевы и короля. Они сидели впереди, справа от возвышения. Усыпанное крошечными жемчужинами платье мамы сверкало на солнце. Я иронично изогнула губы. Ей повезло, что портниха успела закончить платье. Скрестив на груди руки, переключила внимание на напряжённую Эзру, которая сидела рядом с братом. Оказалось, она даже не дышит. Можно представить, чего ей стоит оставаться здесь. Тавиус так широко расставил ноги, как могут только мужчины, и занимал, по крайней мере, два места. Вот засранец. Я поискала Сира Холленда среди королевских гвардейцев, ждущих в нише поблизости от королевской семьи, но не нашла. Мне стало жарко, когда я ввела взглядом толпу, гадая, знает ли кто-нибудь о том, что случилось с куперами. Наверняка и с другими семьями и происходит сейчас, пока все эти люди сидят здесь и скорее всего думают о пирах и хорошем вине, которые ждут их чуть позже. Волнуют ли их вообще чужие беды? У меня задергалась мышца на челюсти. Может, я несправедлива, и многим не всё равно. Богатство и знатность не обязательно делают человека равнодушным к нуждам других. Я знала, что леди Разалин, которая сейчас уставилась на возвышение, часто посылала еду детям, находящимся на попечении леди Милосердия. Лорд Малвон Фабер, отец Марисоль, не распускал к себе в дом тех, чьи жилища пострадали от пожаров или ливней. Лорд Карил Гавлин, сидящий с дочерью позади короля с королевой, всё ещё платил работникам, хотя они уже не могли возделывать ту же площадь земли. Многим из присутствующих было не всё равно. Возможно, они беспокоились даже больше, чем мне известно. Но горское других, которым наплевать, всё портило. И ещё будущий король, который предпочитал гоняться за удовольствиями и волочиться за каждой юбкой, чем кормить свой народ. Моё внимание привлекло мерцание жемчуга в волосах Хезры. Я всматривалась в крошечные круглые камешки, красивые. Я не носила никаких драгоценностей, кроме золотых цепочек, которые когда-то удерживали мою вуаль. Мне никогда не давали украшений. Ни колец, ни ожерелья, ни заколок, ни безделушек. И я никогда не покупала ничего на те монеты, что находила во время своих вылазок в город. Я не стремилась владеть драгоценностями, поскольку считала, что они не для меня. Звучит глупо, но когда Эзра или мама надевали эти блестящие красивые штучки, те казались на своем месте. Это можно было сказать почти о каждой женщине и мужчине, которые здесь сидели». Мама повернула голову к Эзри, которая что-то говорила. Королева улыбнулась, и у меня перехватило дыхание. Какая милая улыбка. Я и не помнила, чтобы она когда-нибудь так улыбалась мне. Так она улыбалась Эзре, но не мне, не своей дочери. Я сглотнула, чтобы избавиться от комка в горле, но чуть не задохнулась. Мама рассмеялась, и я ощутила это каждой косточкой. Со мной она никогда не смеялась. Да из чего бы? Я, провалившееся дева, а Эзра принцесса. Боги, я же ревновала после стольких лет. Как такое возможно? Захотелось рассмеяться, но в какой-то мгновение я действительно желала быть Эзрой. Сидеть там и быть достойной семьи, которая меня окружает. Кроме Тавиуса, но включая Эзру, конечно. Я мечтала об этом. Меня наполнили странные мысли, вопросы, которые я перестала задавать со много лет назад. Насколько другой была бы моя жизнь, если бы мой предок не согласился на такую возмутительную сделку? Не родись я в Покровии, как дело обещанное первозданному смерти. Празновали бы мои дни рождения с тортами и свечами. Стало бы моим первым полученным подарком кукла или какая-нибудь прелестная безделушка. А тёплые объятия из пледней по вечерам в чайной, а ритуалы, на которых я сидела бы рядом с мамой, может, ещё и с папой. Гордилась бы мной мама вместо того, чтобы сожалеть о том, кем я стала. Все эти вопросы вылетели у меня из головы, когда позади трона заколебался и раздвинулся плотный белый занавес с золотыми символами солнца. Я крепче сжала сложенные на груди руки. Солнечный жрец вывел избранного. Им оказался молодой человек в просторных белых штанах и жилете. В вуали избранного скрывало его лицо, оставляя открытыми только рот и подбородок, а кожа была раскрашена золотой краской, что напомнило мне Калума. Когда избранного усадили на трон, разговоры стихли до шёпота. На вуаль надели венок из пионов и ещё каких-то хрупких цветов. Солнечный жрец встал позади трона, а ещё трое жрецов опустились на колени. Оставшиеся не зажжёнными свечи вспыхнули, а меня сковало странное ощущение. Я узнала его. Так же я почувствовала себя на озере. За мной наблюдали. Я напряжённо осмотрела передние скамьи, и у меня упало сердце, когда наткнулась на взгляд Тавиуса. Его губы изогнулись в ухмылке. И я подавила желание показать ему средний палец, в высшей степени неприличный жест в храме жизни. Тавиус подался вперед, наклонив голову к маме. Ее бледные плечи, окутанные в шелк, напряглись. «Подлец!» Я застыла, а королева повернула голову. Я хотела отступить назад в тень, но там не было места. Чувствуя на себе ее взгляд, я стиснула зубы. «Ну вот, все как всегда». Не стоило приходить, а если задержусь, королева рассердится ещё сильнее. Я начала поворачиваться, но тут по залу пронёсся порыв тёплого ветра, потревожив пламя свечей. Я остановилась, а по толпе пронёсся ропот. Ветер принёс аромат. Воздух наполнился энергией, которая потрескивала на моей коже и окутывала окружающих людей. Я метнула взгляд на центральный проход, где пространство начало искажаться и вибрировать. Знаю, что сейчас будет. Я взглянула на возвышение, где молодой человек сидел, сложив руки и скрестив ноги в лодыжках. На его лице играла невероятная улыбка. Он не волновался насчёт своего вознесения. Он весь сиял, его тело напряглось в предвкушении, а первозданная энергия нарастала. В золотом зале прогремел раскат грома, а снаружи донеслись приветственные крики. В сотнях свечей ревело пламя, устремляясь к стеклянному потолку, а пространство с рокотом раскололось. Вырвались клубы Итера, падая на бриллиантовую крошку и известняк пола. Проход заполнила массу пульсирующего серебряного света, вихрем собираясь вокруг высокой мужской фигуры. Все вокруг преклонили колени, прижав руку к груди. Когда клубы серебристого света улеглись, Я помнилась и тоже опустилась на одно колено и подняла к груди руку. Как и все, я не отводила глаз от центрального прохода. Я впервые увидела колеса первозданного жизни. Оказалось, что у него тоже золотые волосы и кожа, как и у бога Калума. Высокий и широкоплечий, он носил белую одежду, искрящуюся золотом. Мое внимание привлёк золотой обруч на его мощном бицепсе. Избранный встал с церемониального трона, преклонил колено и опустил покрытую вуалью голову. Колес был размытым золотым очертанием и искрящимися щупальцами итера, когда стремительно взошёл на возвышение. Края вуали избранного взметнулись. Крупное тело первозданного заслонило от меня юношу, когда колес поднял вуаль, открывая лицо избранного только себе. Не знаю, сказал ли он что-то избранному. Не знаю, билось ли чьё-нибудь сердце так же быстро, как и моё. Чувствовал ли ещё кто-нибудь текущую по затылку первозданную энергию, от чего было практически невозможно держать голову поднятой? Ощутил ли кто-то тошноту, когда Колес выпрямился во весь рост и заговорил голосом, от которого у меня всё внутри задрожало? Избранный, ты достоин. Все вокруг ударили руками по полу. Громовой стук эхом донёсся с переполненных улиц перед Солнечным храмом со всей Корсадонии. Я вздрогнула, не в силах шевельнуть рукой. Достоин. Это слово свернулось комком у меня внутри. Первозданный повернулся к присутствующим. Мне сдавило грудь, а храм содрогнулся под силой сотен бьющих в пол ладоней. Лицо первозданного слишком яркое, на него было больно долго смотреть. смотреть достаточно, чтобы разглядеть его черты. Он медленно оглядывал скамью и ниши. Его взгляд остановился, как и моё сердце, а мои глаза начали слезиться и гореть. По коже побежали мурашки, а дыхание застряло в горле. Первозданный жизни смотрел прямо в нишу, где я стояла, преклонив колено, и я больше не могла держать глаза открытыми. На ресницах собрались слёзы. И они опустились, но я всё равно чувствовала его взгляд, горячий, как само солнце, тёплый, как дар, бьющийся у меня в груди. Когда день ритуала сменился ночью, у меня опять начала побаливать челюсть. Не так сильно, как раньше, но всё равно было неприятно. Я бесцельно бродила по первозданным садам, не испытывая желания покинуть вайфайер, хотя большой чертог был заполнен знатью и другими людьми, празднующими ритуал. Мне удавалось избегать мамы, что будет труднее, когда гости уедут. Тогда она наверняка позовет меня». Я вздохнула, и мои мысли унеслись обратно в солнечный храм и к первозданному жизни. По затылку пробежала дрожь, и я остановилась перед ночными розами у входа в сад. Они расползались по земле и оплетали большую чашу фонтана. Наверное, внимание Колеса ко мне лишь игра моего воображения. «Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, Ниша, где я стояла на коленях, была заполнена людьми. Но я подумала о своём даре и его источнике. Должно быть, этот дар исходил от него. Раздался высокий пронзительный свист, и я резко подняла голову и повернулась к гавани. Над морем Страут высоко в небо взметнулся столб белых искр. Ещё один пронзительный свист, и взорвался фейерверк из ослепительных красных искр. Привлечённая зрелищем, я вышла из первозданных садов И вступила в крытый переход. С утёса фейерверк будет хорошо виден, а потом я, возможно, схожу к озеру. Я не возвращалась туда после той ночи, когда встретила Эша. Наверное, опасалась, что озеро больше не будет казаться сера, послышался тихий шёпот. Я остановилась и повернулась налево. Эзра, что ты здесь делаешь? Ты же должна быть Слова замерли у меня на языке, когда я рассмотрела сводную сестру в тусклом свете фонарей. Она была бледна и измучена, и у меня упало сердце, когда увидела тёмно-красные пятна на её лифе и красновато-коричневые на зелёной юбке. Ты ранена? Тебя кто-то ранил? Всё во мне застыло, и я стала пустой. Я сотворю ужасные вещи с любым, кто посмел её тронуть. Кому мне нужно причинить боль? Эзра никак не отреагировала на мой вопрос. "Я в порядке, я не ранена. Кровь не моя, но мне нужна твоя помощь". Я почувствовала небольшое облегчение. "Чья на тебе кровь?" спросила я, ловя её взгляд в мягком свете газовых фонарей. Я прищурилась. "Тебе нужна помощь, чтобы похоронить тело?" "Боги богов, надеюсь, ты шутишь". Я не шутила. Хотя именно к тебе обращусь, если мне понадобится похоронить тело, поправилась она. Мне кажется, ты бы прекрасно подошла для такого предприятия, и уверена, ты хранила бы секрет до гроба. Не думаю, что такой характеристикой можно гордиться, но то, что она сказала, правда. Но сейчас это к делу не относится. Сера, мне очень нужна твоя помощь, отчаянно она сцепила руки. Произошло нечто ужасное, и помочь можешь только ты. Волна тревоги вернулась. Я кинула взглядом переход, никого, пока что. Эзра, это Мари. Ты же помнишь её? Она Да, конечно, я помню твою подругу детства, с которой ты по-прежнему дружишь и которую я видела сегодня в храме, перебила я. Неужели Эзра всё же повредила голову? Что с ней стряслось? Ещё один ребёнок нуждался в нашей помощи. Никакой опасности не предполагалось. Девочка живёт неподалёку от трёх камней. Знаешь это место? Да. Это был паб в Нижнем городе. Что там случилось? Произошло недоразумение. Мы планировали забрать девочку сегодня, когда все празднуют ритуал. Лучшая возможность. Вот и всё, говорила Эзра приглушённым голосом. Она пошла вперёд, не оставив мне иного выбора, как следовать за ней. Сегодня сестра вывела меня из скрытого перехода на ухоженный внутренний двор и направилась к конюшням. Над морем взорвался очередной фейерверк, бросив на её лицо синюю тень. Мы сразу её нашли. Она была в жалком состоянии, грязная и неопрятная, продолжала тарахтеть эзра. Это особенность присуща нам обоим, когда мы нервничаем, хотя у нас нет ни капли родственной крови. "И совершенно напуганная Сера. Что случилось?" повторила я. Я не знаю, похоже, всё произошло в считанные секунды. Мы завернули за угол, и показались конюшни, освещённые множеством фонарей. Я сразу заметила экипаж без королевских знаков, который Мезра пользовала для таких целей. Он стоял чуть в стороне от ворот, ближе к конюшням, в тени внутренней стены. Несмотря на тёплый вечерний воздух, по мне побежали мурашки. Я замедлила шаги, но Эзра пошла быстрее. Несколько мужчин в пабе затеяли спор, который переместился на улицу. Кто-то швырнул пивную кружку, и девочка испугалась. Она бросилась в укрытие в тот переулок, где она жила, и мы подошли к экипажу, в котором царила тишина. Эзра резко вдохнула и потянулась к двери. Небо озарили белые искры. Все мысли о побеге и корабле исчезли. Эзра открыла дверь, и из экипажа полился тосклый свет фонаря. Мужчины начали драться на улице, а Амари попала в самую гущу, когда бросилась за девочкой. Наверное, они приняли ее за мужчину и за ее плаща, понимаешь? Эзра залезла в экипаж, придерживая дверь для меня. Ее сбили с ног, и она ударилась головой то ли о здание, то ли о землю. Я не знаю, но... Первое, что я увидела — стройные ноги в черных штанах, согнутые в коленях и безвольные руки. Потом... Помятую и не заправленную бежевую блузу под безрукавкой с пятнами крови на плечах и воротнике, я подняла взгляд на лицо Марии. На её лбу запеклась коричневая кровь. Глаза, которые я помнила проницательными чёрными, были наполовину закрыты, губы разомкнуты, словно во вдохе. Но девушка, обмякшая на сиденье экипажа, прислонившись к стенке, не дышала. Я посмотрела на Эзру, которая присела на корточки, И взяла крововаленную тряпку. Она мертва, сказала я. Знаю, Эзра перевела взгляд на меня. Думаю она, сестра прерывисто вдохнула. Я привезла её, чтобы показать целителю, но она скончалась прежде, чем я тебя нашла. Она умерла совсем недавно. Я застыла. Эзра она заглянула мне в глаза. Сера, она не должна оставаться мёртвой.